Глава 38. Жанна. Смотрю на девушку, которая при виде меня потеряла дар речи. Стоит как столб, даже не моргает. На доставщицу еды совсем не похоже. В руках небольшой пакет, сумка на плече, дорогая одежда и обувь. Золотые часы на запястье, которые вот-вот могут упасть с узкой кисти. Внешне она мне кого-то напоминает. Смуглая брюнетка с оливкового цвета глазами. Здравствуйте, это наш заказ, кивая на пакет, а она никак не реагирует. Девушка вы из доставки? Пауза явно затягивается. Меня начинают мучить нехорошие предчувствия. Это случайно не та девица, которая звонила Замату и требовала от меня объяснений? Вот точно она. Шокировало её моё присутствие. А тут ещё и дети. Получается, ты мне в прошлый раз не поверила. Ну, держись. «Вы к моему мужу?» — улыбаюсь девушке. «Он сейчас в душе, а я вот детей пытаюсь успокоить. Некоторые мамочки с одним не справляются, а у нас двое». «Ну и чего ты стоишь, не убегаешь?» В прошлый раз быстро звонок сбросила. Проговорила про себя, не забывая улыбаться. «Девушка, вы по какому вопросу к моему мужу? Долго мы ещё так будем стоять?» «Что тут у вас?» — раздался позади голос Азамата. К тебе какая-то девушка, дорогой, развернувшись к Ромолову. Мадина, ты как здесь оказалась? Я отмечаю, что Азамат рад её видеть. Почему не позвонила, не предупредила? Подходит и обнимает её за плечи, обращается с ней будто с фарфоровой куклой. Я звонила, но у тебя телефон выключен. Голос нежный и мягкий, совсем не похож на голос неадекватной девицы. «Нехорошее у меня предчувствие. С кем это я так зло подшутила? Вряд ли с любовницей Рамула». «Наверное, батарейка села. Не стой в дверях, проходи». Прежде чем сделать шаг, она поднимает на меня взгляд. «Жанна — это моя сестра Мадина. Мадина — это моя девушка Жанна». «Его девушка», — звучит. «Извините, это была неудачная шутка. Очень искренне прошу прощения, вместо приятно познакомиться». Заматова просительно смотрит на меня, ждёт объяснений. Как же стыдно. Кто мне виноват? Прежде чем рот открывать, нужно думать. Я думала, это та девушка, которая тебя звонками донимает. Продолжать объяснения не хотелось, но Рамул продолжал молчать. Сказала, что ты мой муж, а близнецы наши сыновья. Какой же идиоткой я себя чувствовала в этот момент. Рамул тоже хорош, мог сказать, что у него есть сестра. Всё нормально, Жан. Дашь нам несколько минут, я поговорю с Мадиной. Да, конечно. Я направилась в спальню, где уже хныкал Денис. Не понравилось малышу, что его оставили одного. Время шло, но Азамат к нам не заглядывал. Они с сестрой о чём-то разговаривали в кухне. Малышей пора было кормить, купать и укладывать спать, но я не хотела им мешать. Возможно, что-то произошло у сестры Рамула. Она, наверное, за советом пришла, а тут я с порога с такими новостями. Ничего удивительного, что она осталась пребывать в шоке. Теперь будет думать, что я сумасшедшая. Жан постучал в дверь Азамат. Можно мы войдём? Конечно, обрадовалась, когда услышала мы. Мы заново познакомились. Мадине понравились близнецы, она с удовольствием с ними играла. Она помогла нам их накормить и скупать и уложить спать. Сестра Рамула показалась мне хорошей девушкой. Но что-то в её поведении меня смущало. Мадина обещала завтра обязательно к нам заглянуть. Позже Азамат рассказал, что у Мадины лёгкая форма аутизма. Она социальна, но некоторые ситуации выгоняют сестру в ступор. Нужно время, чтобы она стала общаться с незнакомыми людьми. Азамат признался, что безумно любит свою младшую сестрёнку. После его рассказа я почувствовала себя ещё больше идиоткой. Я не знала, Да прекращай ты, улыбаясь. Я ведь сказал, что согласен на тебя жениться. Можешь смело всем рассказывать. Очень смешно. Я попала в глупую ситуацию, а ты веселишься. Пойдём, выберем какой-нибудь фильм. Посмотрим, пока близнецы спят. Не хочу ничего смотреть. Давай лучше во что-нибудь сыграем. Есть целото, шашки. Любишь ты озадачить, мотая головой. Можно в морской бой? На желание Заблестели глаза Рамула. Жанна. Нет, на желании не интересно играть. Возражаю не потому, что боюсь его желаний. Рамул уже много раз доказал, что способен думать головой, а не тем, что у него в штанах. Я почему-то уверена, что ничего подобного он загадывать не станет. А вот если так случится, что наши губы встретятся, то вряд ли азамат найдёт в себе силы остановиться. Положив руку на сердце, должна честно признаться, я желаю Рамола не меньше, чем он меня. Мы вместе, мы пара, само собой разумеется, что между нами всё будет, но хотелось бы, чтобы это случилось под напоывом чувств, в страсти, а не просто пойдём переспим. Жанна, мои желания будут до безобразия приличными, по крайней мере, те, что я озвучу. Как я и думала. Вот поэтому мы будем играть по другим правилам. Тот, кто проигрывает, должен честно ответить на вопрос. Что значит вот по этому? Зацепился Рамул за мою оговорку. Не хочу выполнять дурацкие задания. Нашлась, что ответить. Могу озвучить свои настоящие желания, они совсем не дурацкие, понизив голос, произнёс Азамат. Для этого тебе нужно выиграть, а я уверена, что опыт свой ты подрастерял со студенческих лет. В медицинском нам было не до морского боя, но это не значит, что я проигрывать собрался. Посмотрим. Придумывай вопросы, пока ищешь бумагу и ручки. Я опустилась на диван, устроилась удобно в углу. У меня много вопросов. Может, лучше в крестики-нолики, а то не успею все задать. Мы одну-две игры сыграем и спать. Можно в бутылочку: действие или вопрос. Согласилась я. Эта игра мне определённо понравится. Я за бутылкой. Может, на режим чего-нибудь перекусить? Я, вслед за Ромулом, направилась в кухню. Нарезали целый поднос фруктов. Давай разложим закуски на столике в гостиной и приступим. Подхватив поднос, бутылку не забудь. Первую бутылочку крутила я и проиграла. Смотрит на меня, смеётся. Подожди, всё только началось. Вопрос выбрала я. Ты ведь приходила с Машей на наши игры. Я киваю. За кого болела? Это второй вопрос, довольно улыбнувшись, киваю на бутылочку. Крути. А за мат крутят, улыбается. Ну, отвечай. Может, я действие выберу, решила немного подразнить, а потом всё-таки ответила. За Корали я болела, созналась. Была в кого-нибудь влюблена? Я кручу бутылочку. В этот раз удача улыбнулась мне. Вопрос или действие? Вопрос, отвечает Азамат. Что ты подумала обо мне, когда впервые увидела? А если скажу правду, ты отсюда сбежишь, лукаво улыбнувшись. Я молчаливо требовала подробностей. В тот момент я захотела, чтобы на месте той девушки оказалась ты, и чтобы нас никто не прерывал. Я бы заткнул тебе рот поцелуем. По моему телу разлилась волна жара. Следующим бутылочку крутила за мат. Я вновь выиграла. Почему-то уехала в Танзании. Мадина заболела. Ты же видела, как она отреагировала, когда увидела тебя. Я кивнула. Хотя ничего удивительного, я бы тоже впала в ступор, если бы узнала, что у моего брата жена и дети, о которых никогда не слышала. Наш отец, когда узнал, что у младшей дочери диагноз, стал просто тираном. Он не хотел её принимать, не мирился с диагнозом. По специальности врач, он ни одного дня не работал с пациентами. Занимал чиновничьи должности, а тут решил Мадину вылечить. Сначала сам её мучил, когда понял, что не справляется, стал приводить в дом специалистов, которые чуть ли не эксперименты на ней ставили. Мадина отказывалась принимать лекарства, практически здорового ребёнка они чуть не угробили. К тому времени я уже достаточно возмужал и окреп, чтобы дать отцу отпор. Мадина не принимает лекарства во время болезни, если их не приношу я. Она доверяет только мне. Пришлось улететь, потому что сестра заболела. Блин. А я плохо о нём думала. Искренне жаль, что к Мадине так несправедлив был отец. Хорошо, что у неё был такой брат. Многим другим детям не так везёт в жизни. Теперь моя очередь. Не найдя, что сказать, крутанула бутылочку. Действие или вопрос? Спросила Замат. Вопрос. Он задумался, а потом серьёзно спросил: Когда у тебя был последний раз секс?